«У тебя свои, друзья, лорд Хаоса, а у меня свои!» произнес маска, в то время как Джарт жалобно стонал и наливался светом. Неожиданно пол затрясся, и маска взвелся в воздух. Фонтан затих. Из образовавшегося в полу нового отверстия вырвался столб пламени, на вершине которого маска вознесся к потолку, «И враги!» — заметила Джасра, подходя ближе. Маска распростер руки и ноги и поплыл в воздухе, стремительно обретая контроль за направлением полета. Я вскочил и отошел от фонтана подальше. В эпицентре геологических катаклизмов трудно нащупать правильную линию поведения. Из заглохшего фонтана... Донеслось непонятное шуршание и треск, к которому присоединился тонкий вой. Между колонн пронесся легкий ветерок. Огненная башня, на вершине которой застыл маска, продолжала медленно кружиться, ослабевшие струи фонтана изогнулись. Джард пошевелился, застонал и поднял правую руку — «И враги!» — согласился Маска и исполнил серию движений, которые я сразу же узнал, так как потратил на их изучение немало времени. «Джасра!» — крикнул я. «Будь осторожна! Здесь шару!» Джасра сделала три стремительных шага влево и улыбнулась. Вырвавшаяся из-под потолочных перекрытий молния ударила в то место, где она только что стояла. Все вокруг потемнело. «Он всегда начинает с молнии!» — проворчала Джасра. «Предсказать его действие нетрудно». Она резко развернулась и исчезла. Послышался звук разбившегося стекла. Я тут же посмотрел туда, где стоял старик, на правой ноге которого была выцарапана надпись «Ринальдо». Теперь колдун прижался к стене, прикрыл одной рукой лоб, а второй выписывал простое и мощное охранное заклинание. Я хотел крикнуть Мендору, чтобы он вывел старика из зала, но маска обрушила на меня заклинание клаксона, от которого я на время оглох, и кровеносные сосуды в носу разорвались». Я сгруппировался и покатился по полу, чтобы поднимающийся джарт оказался между мной и зависшим в воздухе колдуном. Джарт блевал, стараясь оправиться после укуса джасры. Пришлось двинуть его кулаком в живот. Ошибка.